«Пятьдесят два. Я быстро!» — бросаю я в закрывающуюся автомобильную дверь. «Только переоденусь и спущусь». Сердце волнительно барабанит, пока я поднимаюсь домой в лифте, а в голове прокручивается весь мой нехитрый гардероб. Чёрное платье слишком простое. То, которое покупал мне Сергей, я уже надевала. Может быть, вишнёвое, с открытыми плечами? На губы нанести помаду поярче и надеть замшевые лодочки? Выбор у меня небольшой. Времени в обрез, поэтому на них я и решаю остановиться. Правильнее, конечно, было отказаться от корпоратива и остаться дома с Машкой, но эмоции меня подвели. Слишком настойчив был Сергей, а я слишком в него влюблена. «Мам, ты куда-то идёшь?» Дочка с подозрением смотрит, как я копаюсь в шкафу. «Да, малыш, сегодня на работе корпоратив. Ты ведь меня отпустишь немного повеселиться?» «Там будет Сергей?» я застываю с платьем в руках и оборачиваюсь. Дочь смотрит на меня и продолжает ждать ответа. Господи, в кого она такая проницательная? Явно в Серёжу, а не в меня. Да, Машуль, признаюсь я, с твоим папой. Он мне не папа, обижено фыркает Маша. Я откладываю платье на кресло и подхожу к ней, присаживаюсь на корточки, чтобы она могла видеть мои глаза. Сергей твой папа, и он очень тебя любит. Он прекрасный человек. Ты должна верить мне, а не тёте Наташе. Он жил без нас с ней, значит, раньше меня не любил. Вот пусть к ней и идёт. Нет, Машуль, в жизни всё не так работает. Ты такая же упрямая, как и я. Нельзя так. Не ходи никуда. Маша надувает губы и щёчки. Лучше останься со мной, я собираюсь смотреть мультики. Я вздыхаю. Ещё год назад так я бы и поступила. Тогда для меня, кроме дочери, вообще никого не существовало. «Я пять лет посвятила только тебе, малыш. Ничего страшного, если один вечер ты побудешь с няней без меня, правда? Ты ведь меня любишь?» «Люблю. А когда любишь, всегда желаешь счастья, так?» Маша журёт губу. «Наверное. Тогда ты отпустишь меня повеселиться с Сергеем и не будешь злиться. Сегодня важный для него день. Иди!» Великодушно произносит дочка и разворачивается, чтобы выйти из комнаты. Я слышу, как она тихо бормочет себе под нос. только я всё равно его не полюблю. Я быстро скидываю с себя рабочую одежду и натягиваю приготовленное платье, волосы просто расчешу и оставлю распущенными. На мисс Мира вряд ли смогу претендовать, но по крайней мере буду выглядеть достойно. Ты шикарная, Кать. Сергей уверенно берёт меня за руку, и мы вместе заходим в зал. Меня одолевает дожав. будто все эти 5 лет стёрлись, и мы с ним снова стали той беззаботной влюблённой парой, не знающей горечи расставания, упиваемся своим счастьем и не обращаем внимания на других. Сергей здоровается с присутствующими и непременно спрашивает, всех, знакомы ли они со мной, представляет элегантным мужчинам и женщинам в драгоценных нарядах, называет меня Екатериной, ценным сотрудником и близкой подругой. Я жд её от удовольствия, смущаюсь Спасает шампанское, которое Сергей предусмотрительно положил в мою руку, добавляет лёгкости. Всё здесь организовано по высшему разряду, и меня в очередной раз берёт гордость за Сергея. Он ведь ещё совсем молодой, а так многого добился. Канапе изумительные. Улучшив момент, когда мы остаёмся одни, шепчу я: "И шампанское тоже. Было бы очень обидно, если бы ты не пришла и не смогла их оценить". Голос Сергея мягко вибрирует. Ореховые глаза сияют. Я просил самое лучшее. Повисает пауза. Он продолжает пристально меня разглядывать. «Что ты так смотришь?» С смущенным смешком интересуюсь я. «Празднование проходит в отеле». «Знаю. Здесь прекрасные номера с вкуснейшими завтраками». Тон Сергея становится хриплым, завораживающим. «А с самого верхнего этажа открывается вид на Кремль». У меня пересыхает во рту, а между лопатками выступает лёгкое испарина. Не сомневаюсь, ты всегда умел выбирать красивые места. Я к тому, что сегодня нам не обязательно ехать домой. Он придвигается ко мне вплотную и берёт за руку. Останешься ночевать со мной здесь. Я начинаю часто моргать, прекрасно ведь знаю, что означает такое предложение. Сергей предлагает мне провести ночь вместе, переступить черту. Я У меня, Маша, «Предупреди няню». «А Наташа?» «Мы с ней разводимся. Я ей об этом сказал». У меня голова идёт кругом. В животе отстреливают салюты. «Господи! Да что я так разволновалась? Мне ведь не восемнадцать лет!» «Я подумаю». Бурмочу я, пряча глаза за фужером с шампанским. На Сергея в этот момент не смотрю, но чувствую, как он улыбается. «Подумаю, звучит многообещающе. Посмотрим, что будет после того, как я приглашу тебя на танец». На танец? Ох, и я. Ты с ума сошёл? Здесь весь твой офис и куча компаньонов. Усмехается он, притягивая меня к себе. Поэтому, если ты начнёшь вырываться, это будет выглядеть странно. Пошли. Сегодня по моей просьбе в плейлисте только твои любимые песни.